Глава шестая Той ночью Мэйгги помазала Сэму глаз травяной мазью, и на следующее утро наметилось явное улучшение. Еще через день от конъюнктивита не осталось и следа. Теперь, по мнению Алекса, единственным поводом для тревоги была укоренившаяся у сына привычка говорить неправду. Он еще ребенок. Он сочиняет истории, и что такого? Дети всегда так делают. Потом он из этого вырастет. Но Алекс был непреклонен. Никакие это не истории. Это ложь. Ложь. Каждое слово, которое он произносит, ложь. Спроси, как его зовут, и он ответит что угодно, только не Сэм. Спроси, где он живет, и он будет нести чепуху. Он уверяет, что его мама — тетя из кондитерской. Если он говорит «да», все должны делать вид, что он подразумевает «нет». «Ради бога! Ребенку всего три года, ему скоро четыре, и с ним что-то не так». Это просто фраза, которую он переживает, Алекс. «Твоя мать рассказывала мне, что ты до девяти лет писался в постель». Алексу не нравилось, когда ему напоминали о таких вещах. Мэги поняла, что ее реплика разозлила мужа. В отличие от большинства людей, он, когда злился, начинал говорить тише и делал глубокие вдохи между словами. «Это не фраза. Это устойчивое состояние. Я хотела сказать, так бывает со всеми детьми. Все они придумывают себе товарищей по играм. Вот что я имела в виду». Но Эми никогда этого не делала. По крайней мере, не в таком масштабе. И никто из детей наших друзей... Сэма надо показать детскому психиатру. Три года? Да это ты сошел с ума, Алекс! Думаешь, будет лучше, если мы подождем, пока ему стукнет тридцать? Именно сейчас нужно этим заняться, если мы хотим, чтобы он выправился. «Выправился?» «Я не хочу, чтобы он выправился! Я не собираюсь отдавать Сэма в лапы какого-то мозгоправа!» «Кто такой мозгоправ?» — поинтересовалась Эми. «Специальный доктор», — ответил Алекс, который присматривает за детьми. «А вот и нет!» — заявил Сэм. Казалось, им легче вот так бесцельно спорить, нежели найти более действенный способ общения. Во всяком случае, Алекс и Мэгги только и делали, что спорили. Вопрос так и остался нерешенным, и они разошлись в разные стороны. Тем временем Мэгги возвратилась к дневнику, воодушевленная успехом первых своих попыток. Она отыскала страницу со снадобьем, принесшим Сэм и сделала там собственную запись. Она зафиксировала даты, количество, которое использовала, и фразу «Конъюнктивиту Сэма прошел». Эх, если бы в дневнике говорилось, как можно травами излечить от небылицы выдумок. Перелистывая страницы, останавливаясь тут и там, чтобы приглядеться к разным средствам, Мэги совершила открытие. В некоторых местах, где были записи чернилами, обнаружились еще какие-то заметки, но уже карандашом, и такие бледные, что беглый взгляд вполне мог их пропустить. В основном эти заметки также представляли собой списки, составленные тем же каллиграфическим почерком, но иногда попадались и дополнительные комментарии к ним. Мэгги удивилась, что раньше их не замечала. Но опять-таки карандашные записи оказались слишком бледны, чтобы их можно было с легкостью разобрать. Рута весьма могущественна. Она мать всех трав. Я слышала, что ее также называют башуш, трава милосердия. Есть и другие имена. Это трава Дианы хотя она горяча и поистине относится к стихии огня. Именно руту использовали в пору великой чумы, хотя и отрицали это. Она лучше растет, если ее украсть, что я и сделала. Собирать ее следует рано утром, потому что потом она ядовита. Кто-то говорит «зрение». Я знаю, если съесть листья, не будешь говорить во сне, ведь это язык ангелов и демонов. Толченый лист, если вдыхать его полной грудью, очистит разум от завистливых мыслей, а рутовая вода убивает блох. И вот теперь я использую руту против А, потому что она мне так докучает. Я знаю это, ведь она сама меня научила. Если девять капель рутового масла добавить в ванну с солью на девять ночей, когда луна идет на убыль, это разрушит заклятие, которое она на меня наложила, потому что она лишает меня сил. И я знаю другие. Рута. Зверобой, укроп, скоро ведьму вгонят в гроб. Мэгги ощутила странный трепет. Она отложила дневник и обернулась посмотреть, что с Сэмом. Он весело играл рядом с ее креслом. Возился со старой жестяной коробкой из-под печенья, набитой игрушечными солдатиками. Мэгги снова взяла дневник и перечитала страницу. Затем, что показалось ей обыкновенным гербализмом, явно скрывалось что-то еще. Рута зверобой укроп. Она перелистывала страницы в поисках других карандашных записей. «Слушать. Это занятие я люблю больше всего». И я могу это с помощью или без помощи настоя. Ветреный день, когда солнце только что встало или на закате, что мне больше всего по сердцу, лечь в высокой, увитой листвой беседки и слушать и ждать ветра. И я жду и жду. И вот он приходит с посланиями, что написаны на ветру в листьях. Иногда я боюсь мое сердце разобьется, а если я делаю снадобье это настой из полыни подслащенный медом или я делаю отвар с лавром полынью и лопчаткой и дышу им, но слушать я могу и без настоя или отвара мэги читала дальше пару слов о полыни. Ее также называют ведьминой травой и стариной Гарри, и Артемизией, и Чернобыльником. Почему старина Гарри, я не могу сказать. Ведь полынь она и тоже принадлежит Диане, которую еще зовут Артемидой. Ее планета Венера, а ее стихия воздух. И вот она очень полезна для зрения. Хороши и настой, и отвар, или просто свежие листья, если их растереть на зеркале или кристалле. Она также прогоняет усталость, и я проходила большие расстояния. Диких зверей она тоже отпугивает. И вот собирать ее надо перед рассветом, во время нарастающей луны а говорит и настаивает, что нужно взять растение, склоненное к северу. А еще она сильнее всего, когда ее срывают в полнолуние. Через несколько страниц Мэгги наткнулась на имя хозяйки дневника. П. Б. приходит ко мне в ужасном горе. Я никогда не видела такого горя». Она бесплодна. «Белла», — говорит она мне, — «три года и нет ребенка». Я дала ей совет. А еще у меня нашлось немного шпинатного щавеля, я сделала ей саше, пока мы говорили. Я не хотела давать ей что-то от моего мужчины с большой буквы, ведь его сейчас так трудно найти поэтому я положила брионило, она хороша, но П.Б. этого знать не надо. Я сказала, чтобы она ела маковое зерно и семена подсолнуха в пироге и послала ее искать Амеллу. Словом, я надеюсь, что у нее получится, но боюсь, что не могу это увидеть». И вот А выбронила меня за все это. Ведь она любит повторять «Будь молчалива, как священный дуб». Она говорит «Люди оборачиваются». Но я говорю «Мы должны помогать. И все тут». Выходит, теперь Мэгги знала имя хозяйки дневника. Ее звали Белла, рыжая Белла, и Белла была кем-то вроде ведьмы. Мэги зачитывалась дневником, словно это были важные новости. Некоторые из карандашных заметок она не могла полностью разобрать, в других просто более подробно расписывалось использование трав. Она настолько погрузилась в чтение, что даже подпрыгнула когда из-за кресла донесся визг Сэма. «Она меня укусила!» — взвыл мальчик. Он показал ей руку. Она увидела тонкую струйку крови, бегущую между большим и указательным пальцами. Мэгги поняла, кто виноват. Уголок жестяной коробки из-под печенья изогнулся, и теперь оттуда торчала полоска металла острая, как лезвие. «Ах ты, непослушная жестянка!» — воскликнула Мэгги. «Да за такие проделки мы тебя выбросим!» «Это не жестянка!» — возразил мальчик. «Жестянка меня не кусала!» Мать взяла маленькую белую руку сына и поднесла ее к рту, высасывая темно-красные бусинки крови. «Но кто же тогда?» спросила она успокаивающим тоном.